Глава сорок третья. Дэниел Розенштайн — Привет, старина! Это Джон! — Джон? — Собрание, — добавляет он. — А-а! — Джон! — восклицаю я. — Как ты? Давно тебя не видел. Ты все еще ходишь в зал? Я там числюсь, но ты же знаешь, как бывает. Работа по горло. — Это точно, — соглашаюсь я. — Надеюсь, ты не в обиде, что я раздавил твой номер у администрации. — говорит Джон. — Конечно, нет, — говорю я. — Все в порядке? — Ну, он делает паузу. — Не совсем. Я борюсь, Дэниел. — Твоя мама? — спрашиваю я. Опять пауза. — Кажется, я не могу принять то, что ее нет, что она ушла навсегда. Я вдруг понимаю, что звонок Джона — это выход за границы. Я смотрю на часы. Одиннадцать пятьдесят шесть. «Джон», — говорю я, помня о том, что менее чем через пять минут придет Эмма. «У меня сейчас должен быть пациент». Я бы не звонила, но... Он замолкает и откашливается. «Мне плохо». «Что значит плохо?» — спрашиваю я, встревожившись. «Молчание». «Послушай, старина, извини, что беспокоил тебя. Зря я. Все в порядке, честные слова», — перебиваю его я. «Мы можем поговорить позже, скажем, где-то в районе шести». Но его уже нет на линии, разговор закончился. «Какой стыд, — думаю я, — сам же вынудил его пожалеть о звонке. Проклятье!» До прихода Эмма у меня несколько минут, и я ощущаю прилив паники и раздражения на самого себя. Но что я мог поделать? Я успокаиваю себя. Я вынужден расставлять приоритеты в своей практике, ставить на первое место пациентов. Я делаю пометку, что нужно позвонить Джону после работы и проверить, все ли с ним хорошо. Может, я предложу ему встретиться и выпить кофе? Или мы на следующей неделе вместе отправимся на собрание АА?» «Бедняга! Не так давно я был в похожей ситуации. После смерти Клары мне было очень трудно обращаться за помощью. Какая ирония в самом деле! Ведь именно Джон, ветеран, выслушивал тогда меня, поддерживал, помогал встать на ноги, давал на собраниях действенные и здравые советы». В то время я не понимал, как сильно я зависим от Клары, как сильно мы проросли друг в друга. После ее смерти я превратился в половину человека, был полностью раздавлен. Вот теперь, — думал я, — я знаю, что значит чувствовать себя одиноким. Я был напуган. Стук в дверь, я беру себя в руки, делаю глубокий вдох и открываю дверь кабинета. Здравствуйте, Эмма. Я улыбаюсь. Проходите. Эмма смотрит на меня, ей неловко. Доктор Розенштайн, вы в порядке? Спрашивает она. Вы очень бледны.